В таком случае человек двадцатого века должен любить солнечные ванны, — подумал Хирн. Он взял затвердевший комок песка и, раздавив его в ладони, просеял песок сквозь пальцы. «О, эту историю я должен вам рассказать», — продолжал Доув. «Однажды я был в веселой компании у Фисклера в отеле Уордмен Парк. Капитан-лейтенант Фисклер, давнишний приятель моего брата по Корнеллу, Замечательный парень, знаком с крупными шишками, поэтому он и получил номер в уордмен парке Так вот, это у него собралась компания. В самый разгар веселья он вдруг начал обходить всех гостей и смачивает всем волосы вином. «Эффективнейшее средство от перхоти», — проговаривал он. Вот смех-то было, закончил дол и расхохотался. «Неужели?» — удивился кон. Так прямо и поливал. Хирн рассматривал Довова. Выпускник Корнельского университета. Член аристократического университетского клуба. Рост 6 футов и 2 дюйма. Вес около 160 фунтов. Коротко остриженные волосы пепельного цвета. Чистое, симпатичное, но невыразительное лицо. Всем своим обликом... Он напоминал скорее члена спортивной команды Гарвардского университета. «Да, в Вашингтоне время проходило весело», — согласился Кон своим сиплым голосом. Потерев пальцами красный выпуклый нос, он продолжал. «Бригадный генерал Колдуэлл и генерал-майор Симонс. Знаете их? Это давнишние мои друзья. И еще там был моряк, контр-адмирал Тейнек, тоже мой хороший друг». Очень толковый парень и отличный офицер. Кон посмотрел на свой живот, весь в складках жира. Можно было подумать, что в животе у него торчал надутый футбольный мяч. «О, нам с ним есть что вспомнить!» — продолжал он. «Этот Колдуэлл становился чертом, когда дело доходило до женщин. Если бы вы видели, как мы проводили время, у вас бы волосы встали дыбом. — О, мы тоже выкидывали номерочки, — нетерпеливо вмешался Доуф. — Я, например, не могу появиться в Вашингтоне вместе со своей Джейн, потому что там очень много женщин, с которыми я был близок. Если Джейн случайно встретится хоть с одной из них, будет буря. Джейн очень порядочная женщина, прекрасная жена, но она очень уж религиозна и, разумеется, будет ужасно шокирована. Лейтенант военно-морского резерва Доуф. Его назначили в дивизию в качестве переводчика почти одновременно с прибытием в нее Хирна. С поразительной наивностью он заявлял каждому, что его звание эквивалентно званию капитана в армии, и что возложенная на него ответственность намного важнее ответственности, которую несет армейский майор или подполковник. Однажды в столовой на Моутэме он сообщил об этом всем офицерам, и вызвал этим насмешливо презрительное отношение к себе. Кон не разговаривал с ним целую неделю. Потом они как-то сблизились и оказались весьма довольны друг другом. Хирн вспомнил, что Доуф на первых порах своей службы в дивизии как-то сказал ему, «Знаете, Хирн, вы меня поймете, потому что вы, как и я, образованный человек. Среди офицеров в армии много неотесанных солдафонов». Военно-морской флот более разборчив в этом отношении. Снизойти до общения с конным, по-видимому, стоило доу немалых усилий. Все они снисходили, в конце концов, до общения и даже дружбы друг с другом, оставаясь, разумеется, при своем мнении относительно находивших о каждом из них сплетен и слухов. Даже он хирно помирился с конным. Они, конечно, по-прежнему ненавидели друг друга, но внешне этой ненависти не проявляли. Через неделю после скандала между ними Хирн встретился с Конном в палатке дежурного по разведке. Кон громко откашлялся и выдавил. «Сегодня, кажется, будет попрохладнее». «Да», — согласился Хирн. «У меня сегодня много работы. Это хорошо, что не так уж жарко», — добавил Кон. После этого они начали здороваться кивком головы. Сегодня на пляже Хирн разговаривал с Доувом, а Кон присоединился к ним по собственной инициативе. «Да, господа», — продолжал Кон хриплым голосом, — «хорошее было время. Вы, Доув, рассказывали об этой шутке с вином и перхотью, как его фамилия-то? Да, Фисклер. Он не родственник командора Фисклера? Нет, не думаю. Командор Фисклер тоже был моим другом». Помню, как один раз у Колдуэла была женщина, которой наливали виски, вы представите, не можете куда. Пресвятая Богородица, воскликнул Доув. «Э, -э, э они проделывали это не впервые. Колдуэл чуть не надорвал живот от Хохота. О, Колдуэл любил весело провести время. Доуф был явно шокирован. Это же ужасно рассказывать об этом здесь, сейчас в то время как наш капеллан, наверное, читает проповедь по новоскресной службе. Да, в воскресенье нам не следовало бы заводить такие разговоры, согласился Кон. но в конце концов, черт возьми, все мы люди. Он закурил сигарету и воткнул спичку в песок. С песчаной косы донесся звук очередного выстрела Далли Раздался дружный хохот офицеров, которые устроили свалку в воде.